Глава 17 известия Петр Александрович сидел в библиотеке, со вниманием читая памятную книжку Виленской губернии. Морщинистая старческая рука, испещренная пигментными пятнами, скользила по странице. Иногда князь брал нож для бумаг и разрезал следующие несколько страниц. Составитель Виленской книжки был более словохотлив, чем авторы адрес календарей других губерний, и сообщал о чиновниках подробности, которые должны были польстить их самолюбию и подчеркнуть их значимость. Правитель канцелярии надворный советник Флориан Антонович Лавренович, кавалер ордена Святой Анны второй II и третьей степени и Святого Станислава второй II и третьей степеней имеет медали в память войны 1853-1856 годов и усмирение польского мятежа 1863-1864 года, а также высочайше установленный 13 марта 1879 года знак Красного Креста. Православного вероисповедания в должности с 5 сентября 1880 года. Дочитав до конца страницу, князь перевернул ее и обнаружил на наследующий титулярного советника Осипа Авраамовича Мирзук-Ричинского, имеющего бриллиантовый перстень, пожалованный государиней императрицей. Князь сделал на полях галочку, отмечая любопытную и двойную фамилию, и стал читать дальше. Причем почти сразу же наткнулся на младшего чиновника особых поручений, Александра Филадельфовича Подьяконова. Филадельфович со значением пробормотал князь себе под нос, отмечая и его... Тут до слуха собирателей редких фамилий, имен и отчеств донесся легкий шелест платья, и Петр Александрович поднял глаза. Перед ним стояла Амалия. Державшегося в шаге от нее Ивана Николаевича он едва заметил. «Добрый вечер, князь», — сказала гостя. Петр Александрович поглядел на ее очаровательную улыбку на блестящие глаза и подавил вздох. Амалия соединяла все то, что он ценил в женщинах. На нее было приятно смотреть, с ней было приятно беседовать, и она не таила недобрых мыслей. Ведь бывает же, что встречаясь с человеком и красивого, и вроде бы гармоничного, а душа у него оказывается прогнившая, и эта гниль в конечном итоге отравляет все впечатление. Князь отложил книгу, в которой его, кстати сказать, еще ждало знакомства с помощником архивариуса по имени Цезарий Гильярьевич Давнар, лекарем Робертом Мартыновичем Страусом и другими примечательными личностями. И сделал попытку подняться с кресла, но Амалия легонько коснулась его руки и вынудила его остаться в кресле. Иван Николаевич, на мгновение превратившись в слугу, Подвинул ей один из стульев, и баронесса Корф села. — Надеюсь, вы простите меня, пётр Александрович. Начала она непринужденно с первого, что пришло ей в голову. — Я полистала кое-какие из ваших книг, когда жила во Флигеле. Мне показалось, что вас интересуют редкие и странные имена. — Увы, памятные книжки — единственное, что можно читать в современной литературе, — усмехнулся князь. «В них больше поэзии жизни, чем во всех наших авторах». Машинально Амалия отметила, что Петр Александрович, как истинный поэт, поэзию поставил прежде жизни. Положа руку на сердце, она не могла согласиться со своим собеседником в части его оценки современной литературы. Но Амалия понимала, что перед ней старый, больной, смертельно уставший человек. Ей не хотелось с ним спорить». Кроме того, она подозревала, что ее доводы против доводов того, кто знал Пушкина, Гоголя и Лермонтова, окажутся не слишком убедительными. «Сядьте, милостивый государь!» — с легким раздражением бросил князь учителю. Амалию немного покоробил тон собеседника, и она посмотрела на него с укором. Иван Николаевич сел, сделав вид, что не заметил оскорбления Но в эти мгновения он более чем когда-либо жалел, что поддался на уговоры своей взбалмошной спутницы и не весь зачем потащился на Сиверскую, когда мог бы приспокойно остаться в Петербурге. У меня был следователь, Петр Александрович, негромко промолвила Амалия, по поводу этой злочастной истории с исчезновением. По правде говоря, я до сих пор нахожусь в недоумении. Что здесь на самом деле произошло? Хотя князь был стар и болен, он тотчас уловил некоторую неискренность в интонации собеседницы. И не то чтобы насторожился, а как бы мысленно поставил знак вопроса, пытаясь определить, какую цель преследовала его гостья. «Вздорное любопытство? Не думаю». Тревога? Испуг? Почему мне кажется, что эту молодую красивую даму так просто не испугаешь? Нет, тут что-то еще. Жена моего племянника пропала, — ответил он спокойно. Георгий беспокоится. А вы? Амалия прикусила язык, но было уже поздно. «Одно из преимуществ моего возраста, единственное, не считая того, что он предпочтительнее великого небытия, состоит в том, что я могу позволить себе подняться над большинством страстей. Нет, не так», — перебил себя князь. «Строго говоря, госпожа баронесса, это страсти сбежали от меня, но я, разумеется, делаю вид, что всем управляю». Поэтому то, что случилось с Натальей Дмитриевной, он пожал плечами, выразив этим жестом то, что хотел вложить в окончание фразы. «Жизнь, если позволительно так выразиться, плетёт из человеческих судеб призанятнейшие узоры. На моих глазах трусы превращались в храбрецов и наоборот. Честные люди...» разочаровывали своей беспринципностью, искренняя любовь приносила в конечном итоге смерть, как Александру Пушкину и... Что ж, видно, на старости лет мне суждено наблюдать еще один пример того, что обстоятельства могут сделать человеком. Но не стоит требовать от меня сочувствия, осуждения или чего бы то ни было. Да... Узор Натальи Дмитриевны заканчивается скверно. Но я бывал на войне и видел там такие вещи, о которых никогда не осмелится рассказать ни один писатель. «Иными словами», — сказал Амаля, в которой пробудился дух противоречия, «вы будете просто сидеть в кресле и смотреть, если, к примеру, завтра сюда заявится Дмитрий Владимирович Бутурлин и арестует вашего племянника». Баронесса Корф хотела дать понять князю, что он не прав, но Петру Александровичу понравилось, что на него сердится хорошенькая женщина, отчего она становится еще очаровательнее. Он улыбнулся и немного переместился на сиденье, поудобнее устраиваясь в кресле. «За моего племянника я не беспокоюсь, госпожа баронесса. К ее исчезновению он не причастен». «Почему вы так думаете?» — спросила Амалия с любопытством. «Потому что Георгий всегда боялся скандалов, а убийство — это немыслимый скандал. Видите, как я откровенен с вами. Я мог бы сказать, что он высокоморальный человек, который, в принципе, не способен ни на что подобное, но... Не вы ли, милостивый государь, только что говорили, что не раз видели, как трусы превращаются в храбрецов, и наоборот, вмешался Иван Николаевич. А не могла ли с вашим племянником произойти точно такая же метаморфоза? Я слишком хорошо его знаю, ответил князь спокойно. Пожалуй, я вам кое-что расскажу, с условием, что все останется между нами. Однажды... Это было еще в незабвенные времена крепостного права. Георгий приехал домой и обнаружил, что мать продала соседской помещице девушку, которой он питал серьезно чувства Причем мать поступила так умышленно. Она еще и услала сына, чтобы он не мог помешать сделке. Повод, согласитесь, вполне достаточный, чтобы устроить скандал, и хотя бы высказать все, что думаешь о поступке матери. Вместо этого мой племянник залился слезами, рухнул на диван и стал причитать. «Как вы могли! Ах, как вы могли!» Потом заперся у себя в комнате, день отказывался от пищи, а на следующее утро откушал с отменным аппетитом, и даже румянец на щеках никуда у него не делся. Я знаю все это, потому что его мать, моя сестра, настоятельно попросила меня тогда присутствовать. Она опасалась, как бы Георгий не решился на что-нибудь отчаянное. Но он, как видите, не из породы бунтарей и вообще не из тех людей, которые идут на рискованные действия. Странно, впрочем, что даже его близким это приходится объяснять. Незадолго до вас ко мне приходил его сын и тоже все пытался выяснить. Не может ли быть его отец причастен к исчезновению матери?» «А кто именно приходил?» — спросил маля «Володя. Он вообще, по-моему, больше всех переживает из-за случившегося. Георгий Алексеевич встревожен но твердит, что все образуется» а Алексей, кажется, даже не понимает, что происходит. Баронесса Корф и ее спутник остались ночевать в усадьбе Киреевых. Но Амалия долго не могла уснуть, и все ворочалось сбоку на бок, Решив вернуться на Сиверскую, она рассчитывала разговорить Марию Максимовну Игнатьеву и князя Борятинского, на наблюдательность которого могла положиться. В итоге Мария Максимовна, можно сказать, обвела ее вокруг пальца, не сказав ничего существенного. А князь, кроме не имеющих отношения к делу фактов и общих соображений, ничего не смог ей сообщить. Было бы куда лучше, если бы он мог засвидетельствовать алиби Георгия Алексеевича, «Хотя, если бы Петр Александрович заверил меня, что весь понедельник провел с племянником в гостиной за чтением справочников, я бы первую сомнилась в его искренности». Амалия встала утром хмурая и недовольная собой. Бесплодность ее усилий, отсутствие хоть сколько-нибудь положительного результата тяготили ее. Она и сама не знала, чего хочет» чтобы убийцу нашли без нее или чтобы она одна сумела отыскать ключ к разгадке. Ей не нравился Бутурлин. Он производил впечатление человека, у которого в рукаве вечно был припрятан туз, и не один. Но она отдавала себе отчет в том, что следователь вовсе не был обязан с ней откровенничать. Баронесса Корф собиралась вернуться в Петербург дневным поездом. Но за завтраком Георгий Алексеевич стал уговаривать ее остаться, распространив свое приглашение и на ее спутника. Но Амалия прекрасно поняла, что хозяину дома просто было неуютно с сыновьями, даже несмотря на то, что за столом присутствовал и Петр Александрович. Не успел завтрак окончиться, как разыгралась безобразная сцена. Георгий Алексеевич... «Упомянул о том, что собирается прогуляться в коляске, подышать свежим воздухом, потому что погода установилась более-менее приличная. Владимир какое-то время молчал, играя с желваками, но потом не выдержал, швырнул вилку и стал кричать на отца, что тот наверняка хочет отправиться к Игнатьевой, которая убила их мать. И как интересно его совесть не мучает». Алексей смотрел на происходящее, вытаращив глаза и открыв рот. Князь заледенел в своем кресле. Но старые светские приемы держать лицо, несмотря ни на что, уже не работали. Казались нарочитыми, неестественными и, по правде говоря, даже нелепыми. «Ты не смеешь так говорить о Марии Максимовне!» — выкрикнул Георгий Алексеевич, выведенный из себя. «А что я должен думать, скажи?» — крикнул Владимир в ответ. «Если ты не убивал маму, то сделать это могла только она». Поражаюсь нерасторопности следователя, который до сих пор ее не арестовал. «Хотя, может быть, она дала ему взятку из твоих денег? Замолчи!» «Вы обещали показать мне окрестности, — Георгий Алексеевич вмешалась Амалия. «Вы тоже можете отправиться с нами, Владимир Георгиевич». Хозяин дома был красен и тяжело дышал. Иван Николаевич не знал, куда деваться от смущения. Алексей часто моргал, уставившись в тарелку. Владимир бросил на гостю хмурый взгляд и отвел глаза. «А князь?» «Князь словно провалился куда-то в другое измерение» и по лицу его нельзя было определить, что он вообще думает о происходящем. «Боюсь, госпожа баронесса, я не смогу составить вам достойную компанию», проговорил Владимир, дернув ртом. Амалия могла похвалить себя за то, что сумела погасить разгорающийся скандал, но ей было не по себе от мысли, сколько таких скандалов еще будет, пока Бутурлин не установит, что на самом деле случилось с Натальей Дмитриевной. После завтрака, оставив Ивана Николаевича обсуждать с князем некоторые моменты воспоминаний Петра Александровича, баронесса Корф отправилась с Киреевым насладиться дивными видами окрестных мест, как написал бы романист, питающий пристрастие к высокому слогу. Перед глазами Амалии мелькали холмы, леса, зелень, И среди этого великолепия — река Оредыш. Но ее спутник становился все мрачнее мрачнее. Потому что попадавшиеся им по дороге обитатели Сиверской либо приветствовали Георгия Алексеевича с опозданием, либо отворачивались, будто совсем его не видя. — Слухи! — промолвил он, наконец, сделанным смешком. Пакостные слухи. — Вы, госпожа баронесса, женщина редкой отваги. Скоро рядом со мной мало кто рискнет показаться. — Полно вам, Георгий Алексеевич, — сказала Амалия Сукаризной. — Я ни за что не поверю, будто вы могли причинить хоть какой-то вред Наталье Дмитриевне. Баронесса Корф была готова поклясться, что только что сфальшивила хуже, чем неопытная и взволнованная актриса. Однако Киреев воспринял ее слова всерьез и ухватился за них, как утопающий за соломинку. «Вот, судариня, вы не верите. И это делает честь вашему сердцу. чего я натерпелся за эти дни, вы не можете представить. Один негодяй метелица ничего стоит. Но он-то ладно. Его выставил за дверь и забыл». Что такое вообще существует на белом свете? А любезные домочадцы? Ведь это пытка. Дядя изображает великосветское достоинство и делает вид, что ничего особенного не произошло. Владимир терзает меня, себя, исходит с ума. А Алексей просто бессердечное животное. Старший хоть способен на какое-то сочувствие, а этот нет — «Начинаешь думать, госпожа Баранесса, для чего мы вообще заводим детей?» «Следователь... Как его? Бутурлин?» «Не наговорил мне и сотой доли тех дерзостей, которые я от них наслушался в последнее время». «Кстати, о следователе...» — вставила Амалия. «Иван Николаевич рассказал мне о том, как передавал вам письмо от Марии Максимовны». «Зря вы утаили от Дмитрия Владимировича этот факт. У него может сложиться невыгодное для вас впечатление». Георгий Алексеевич поморщился. «Госпожа баронесса, то письмо было слишком личное. Маша, Мария Максимовна, просила меня навестить ее и дочь. Прибавляла, что скучает, и все в таком духе. Вы сохранили письмо?» — спросил Амалия. — Как я мог? — Разумеется, я сжег его, чтобы оно не попалось на глаза Натальи Дмитриевне. Он страдальчески скривился. — Мне все время мерещится что-то ужасное, когда я думаю о ней. И самое скверное, — продолжал Георгий Алексеевич, дергая ртом, — я не могу отделаться от мысли, что Мария Максимовна как-то к этому причастна. Я не могу никого обвинять». — добавил он поспешно. — Но я же знаю, что невиновен. Кто остается? — А других врагов у вашей жены не было? — Враги? — Госпожа баронесса! Моя жена умела прекрасно ладить со всеми. — Даже со мной, — добавил Киреев с горькой иронией. — Неужели? — недоверчиво спросила Амаля, — Вспомнив о человеке, с которым Наталья Дмитриевна определенно не ладила, Георгий Алексеевич нахмурился. «Если вы о Сереже, то должен признаться, что вы правы, госпожа баронесса. Они не взлюбили друг друга сразу же, что называется окончательно и бесповоротно. Но у него бы не хватило духу поднять на нее руку. Никогда» и вообще он в тот день находился далеко. Вернувшись с прогулки, Амалия приняла решение еще на день задержаться в кукольном доме, чтобы иметь возможность понаблюдать за его обитателями. Иван Николаевич, закончив свои дела с князем, собирался уехать в Петербург уже после обеда. Но во время последнего произошло событие, которое вынудило учителя и баронессу Корф пересмотреть свои планы. Горничная доложила о приходе Бутурлина, и следователь вошел в гостиную, где собрались все обитатели дома. Шесть пар глаз уставились на Дмитрия Владимировича. Кошмарное молчание застыло в комнате, как желе, написал некогда классик. Так вот именно это и произошло в столовой розового дома. Нарушил молчание твердый тенор следователя. «Я счел своим долгом приехать, чтобы сообщить вам известие, которое, полагаю, вас заинтересует», — сказал он после того, как поздоровался с присутствующими. «Убийца Натальи Дмитриевны арестован. Мы продолжаем поиски ее тела и, уверен, в скором времени вытащим его из реки». «Кто же убийца?» — спросил Владимир неожиданно глухим, подрагивающим голосом. — К сожалению, это ваш брат, — ответил Бутурлин. — Сергей Георгиевич Киреев.